Глава двадцать Дела минувшие Колдовство некроманта зацепило рикошетом кижа и выбило из него дух. Мертвец лежал на крыше дармеза на спине и бессмысленно пялился в голубое небо. Пришлось срочно приводить его в чувство. Я положил ему руку на голову, и влил порцию силы. Раз, другой, третий, пока киш не начал вяло шевелиться, а после заморгал и приподнялся на локтях. Я залез к нему в карман, вытащил фляжку и влил в рот мертвеца несколько глотков. «Я сам». Киш замотал головой, выдернул фляжку у меня из рук и приложился к горлышку. — Любите вы, Константин Платонович, — печальным голосом укорил он меня, — всякую непонятную всячину подбирать на дорогах. То кота вашего великанского, то некроманта в рясе. Честное слово, выбрали бы что-нибудь безопасное. Девиц, к примеру, коллекционировали. — Девиц? — я засмеялся. — Это ты, Сашки, с Таней давно под руку не попадался. Быстро поймешь, какие они безопасные. Да и Диего не подарок была, если помнишь. Киш тяжело вздохнул. — Вы, Константин Платонович, с вашим талантом любую идею испортить можете. — А ведь... — Ёрничаешь, значит, существуешь. Я хлопнул его по плечу. — Хватит лежать. Спускайся и поехали. Домой очень хочется. Киш оказался на земле быстрее меня, просто спрыгнул с крыши, оставив на земле глубокие отпечатки сапог. Константин Платонович, я лучше на козлах сяду, с ермолайкой, проветрюсь, отдышусь после драки. А ты часом не струсил, Дмитрий Иванович, испугался, инока. Поджав губы, Киш распахнул дверь и забрался в Дармес, а следом за ним и я. Монах-некромант не спал, развалился на сиденье и с усмешкой наблюдал за нами. Его заметно веселило, что Киш специально отсел подальше и старался не смотреть в его сторону, но все же изредка бросал короткие взгляды и тут же отворачивался. «Кстати, сейчас...» Талант в нем ощущался вполне явственно. Тяжелый, темный, неподвижный, будто огромный гранитный валун под волнами бурной реки. Пожалуй, скромный инок уделал бы покойного голица на одной левой. Едва мы тронулись, Киш в очередной раз зыркнул на монаха и заявил. «Я вас вспомнил, отец Лукиан». Вы встречались однажды с Василием Федоровичем в Петербурге. Вы тогда были в партикулярном платье, а не в рясе. — Может быть, — монах кивнул. — А вот я тебя не помню. Уж извини. Мертвяки мне все на одно лицо. Это Васька любил с вами возиться. А я считаю, раз умер, будь добр, — Лежи тихонько в могиле, а не бегай среди живых. Хочешь, упокою тебя? Да не бойся, не больно сделаю. Нет. Я думал, Киш прямо на ходу выпрыгнет из дармеза. Не надо так шутить. Я сдвинулся на сиденье, чтобы прикрыть Кижа в случае чего. Упокаивать Дмитрия Ивановича я не дам. Монах рассмеялся, словно услышал удачную шутку. Но раз нет, пусть поделится флягой. Давай, давай, я отсюда слышу, как в ней булькает. Он протянул руку и Киш, облегченно выдохнув, вложил в толстые пальцы колбаски фляжку. Монах вытащил пробку, хорошенько приложился к горлышку и занюхал рукавом подрясника. «Ох, добро!» А ты, мертвяк, хорошо устроился, ничего не скажешь. На, он бросил флягу обратно. Тебе тоже оставил. Выпей, не трясись. Не буду я тебя упокаивать. Есть у меня принцип. Все делать только добром, по желанию. А причников вы тоже добром убили? И их добром. Монах счастливо лыбился, потешаясь над нами. Ежели человек угрожает некроманту, он дурак и добровольный смертник. Поживав губами, Лукьян качнул головой. Эх, мало нас осталось. Уважения ни у кого к нам нет. Забыли, как раньше было. Раньше. — Это когда? — Так при Иоанне Васильевиче. Я у него воеводой был в опричном войске, в настоящем, а не как сейчас. Прикрыв глаза, монах улыбнулся. — Ох, времечко было! Зажигали так, что огонь до неба стоял. А в монастырь вы потом пошли, чтобы грехи замаливать от этого зажигания? «Я? Я сам никуда не ходил!» Он наклонился ко мне и спросил чуть тише. «Черного песку уже заработал?» Я кивнул. «Представь, Чаду, что я с ним увлекся! Чуток совсем! Так что на пару тысяч лет хватило бы!» Мы встретились взглядами... И я отчетливо понял — не врет. Ни капельки. В глазах старого некроманта стояли долгие прожитые годы, а впереди ждала череда еще длиннее. Я физически ощутил массу черного песка в его часах. Много, очень много. «Дай-ка мне еще раз глотнуть». Монах потянулся и отобрал у Кижа фляжечку. Тому оставалось только ревниво смотреть, как покушаются на его добро. Но возражать он не рискнул. Лукиан пил мелкими глотками, дергая кадыком на массивной шее. — Да, перестарался тогда, — продолжил он, вернув Кижу его прелесть. — Особенно в Новгороде. Так что Иоанн Васильевич Лично меня посохом отходил. Ох, и силен был певчий царь! Чуть дух из меня не вышиб, Потом неделю подняться не мог. А как в себя пришел, Иоанн Васильевич отправил меня В Соловецкую обитель на покаяние. Приказал сто лет Ни часа не пропуская, молиться до да поклоны бить, Пока грехи не отмолю. Сто? Некромант пожал плечами. Мол, что здесь такого? Сто лет больше, сто лет меньше, какая разница? Не подряд, правда, вышло. Царь меня вызывал и турка бить, и поляков Возле молодей, помню, хорошую жатву собрал. Я закашлялся, вообразив, какую именно жатву он имел в виду, но выражение запомнил. Через много лет уже я буду говорить так про битву при Куннерсдорфе. «А как царя убили?» «Отец Лукян, погодите, Иоанна Васильевича убили?» «Убили», — монах кивнул. По его лицу промелькнула тень, будто он вспомнил что-то плохое. Годунов меня в Москву вызвал, чтобы найти виновного. Да только в дороге напали люди Бельского. Положили всю свиту, что за мной приезжало, да сами в землю легли. Вздохнув, монах кинул взгляд на Кижа, но фляжку просить не стал. Я махнул рукой, да и назад в обитель воротился. Слово дал на сто лет, значит, должен до дня исполнить. Мне представилось, как в России кипит смута, убивают Годунова, выползают Дмитрии, Минины-Пожарские собирают ополчение — Земский собор выбирает новую династию царей, а в келье все это время замаливает прошлые грехи некромант. А после, как прошли сто лет... «Остался в обители», — Лукиан улыбнулся, — «привык я за это время к тишине и покою. Никто не тревожит, не пытается в интриги втянуть». «Убийц не подсылает, яд не подсыпает. Лепота!» «Приняли постриг?» — я кивнул ему в ответ. «Зачем?» — некромант искренне удивился. «В церковь мне ходу нет. Так простым послушником остался. Только об этом за давностью лет и не помнит никто. Я столько игуменов пережил» что лучше любого в делах обители разбираюсь. Советоваться ко мне ходят, старцем называют». Он расхохотался, хлопая по коленям. «Из Петербурга гонцов шлют каждый год, просят покойников важных расспросить. Обычно я их посылаю». Монах сделал выразительную паузу. «Обратно». А тут прямо в ногах валялись. Говорят, молодого да несмышленного отрока научить надо, Васькиного племянника. Не выдержало сердце мое. Решил наставить тебя на пути истинный в заплечных делах. Увидев, что я не слишком доволен, он снова засмеялся. Не боись, человече. Покойников допрашивать ты сам научишься, если захочешь. Я с тобой о другом говорить буду. Резко подавшись вперед, Лукиан схватил меня за ухо и притянул к себе. Лицом к лицу мы вглядывались друг в друга, а таланты принюхивались, отчего эфир между нами сгустился и потрескивал. она...» Монах сделал страшные глаза, так что стало понятно, кого он имеет в виду. «За тебя тоже просила. Пророчить тебя в главные работники, а мне отдых обещает дать. Так что учить стану за совесть, понял? А не будешь стараться, так на меня накатила злость». «Да какого рожна? Здесь вам не сорбонно, в конце концов?» Я поднял руку, сжал его ладони, силой отвел. «Еще раз вы ко мне прикоснетесь, отец Лукиан, и я не посмотрю на вашу рясу». Лукиан прищурился. «Не боишься, что я тебя в бараний рог согнул, отрок?» Я пожал плечами. «Это мы еще увидим, коллега». Но крутить уши вы будете послушником в монастыре, а не мне. Я понятно объясняю. Несколько секунд он смотрел на меня, а затем отстранился и заржал, как конь. — Точно! Один в один, Васька! Э, — Точно его кровушка да характер! Он покатывался со смеху, мотая головой и гогача племянник значит но васька ну молодец от души насмеявшись лукиан вытер пальцами набежавшие слезы и уже серьезно сказал молодец будет с тебя толк так и надо приказывать некроманту только она может жаль васька ради службы гнуться начал Вот и кончил плохо. Беру тебя в ученики, Константин. Лукиан огладил ладонью бороду и зевнул, перекрестив затем рот. Устал я с тобой лясы точить. Подремлю, пока не приедем. Откинувшись на сиденье, он закрыл глаза и через минуту захрапел богатырским басом на весь дармес. Едва Дармес подъехал к злобину, я дал себе зарок. Всеми силами отказываться от любых поездок хотя бы пару месяцев. Надоело. То одно, то другое. Дайте, ёшки матрешке побыть дома. Я, в конце концов, в ссылке должен сидеть безвылазно в имении. Да, так и буду всем говорить. Максимум в Муром на бал съезжу, чтобы девчонок порадовать. Экипаж въехал в усадьбу, подкатил к крыльцу, и Киш сразу же кинулся наружу. Его страшно раздражало соседство с монахом-некромантом, и последний час он сидел как на иголках. Я толкнул Лукиана, сказал «приехали» и тоже выбрался наружу. «Костенька!» — по ступенькам спускалась Мария Алексеевна. «А я как чувствовала, что ты едешь!» Княгиня порывисто обняла меня. Я уже место себе не находила. Думала, куда тебя отправила? Прямо зверю впасть. Нет, больше я тебя к князю не отпущу. Я тоже рад вас видеть, Мария Алексеевна. Да я и сам не поеду. Боюсь, на похороны князя меня не пригласят. Она отстранилась и пристально вгляделась мне в лицо. «Ты не шутишь?» «Какие шутки, Мария Алексеевна!» Охнув, она снова обняла меня. «Дурая старая, зачем только подбила тебя на такое дело?» «Успокойтесь, Мария Алексеевна, все хорошо». Дармес громко скрипнул, выпуская наружу отца Лукиана. «Красота-то какая!» — возгласил он, широко потягиваясь. Лепота! Марья Алексеевна отодвинула меня в сторону, впившись в монаха тяжелым взглядом. — Кость! — А, Кость? — Что? — Ты кого привез, а? Княгиня двинулась вперед, снимая с пояса веер. — Ты кого притащил? Увидя приближающуюся с явно недобрыми намерениями княгиню, монах удивленно поднял бровь. — Ты кто будешь? от роковица. «Я кто буду?» «Не помнишь, значит?» «Сейчас напомню. Так напомню, что ты до конца дней меня не забудешь». Вокруг княгини клубился эфир, складываясь в тугие канаты. Сила так и хлестала из ее пробудившегося таланта, вставая над ней занесенной лапой. Некромант в долгу не остался». Его жуткий талантище пробудился и вынырнул в реальность тяжелой тушей. Думаю, столкнись они в магической драке, от усадьбы не осталось бы и головешки. К счастью, Мария Алексеевна не стала швыряться заклинаниями. Она просто отвесила веером Лукиану оплеуху. «Забыл? Забыл? Сейчас вспомнишь все, подлец!» Лукиана опешил. Он попытался прикрыться руками, не применяя магию, но это помогло мало. «Я тебе сейчас все припомню, монах Липовый. Я тебе покажу шуточки твои дурацкие. Ты за все ответишь, пес смердячий!» Монах пятился от нее вокруг дармеза, а княгиня продолжала лупцевать его веером. «Простая вещь давно бы сломалась». Но в изящной вещице, отделанной слоновой костью, было столько эфира, что ею можно было проломить крепостную стену небольшого замка. «Вот тебе, вот тебе! Получай, Ирод!» Мне надоело это представление. Не доставая «Смолуанд», я пальцем начертил в воздухе знак воды и швырнул на землю между скандалистами. Мелкая водяная пыль взметнулась вверх фонтаном, мгновенно охладив обоих. «Мария Алексеевна, разрешите представить вам, я сделал вид, что ничего не произошло, отца Лукиана, моего нового наставника по магической науке. Отец Лукиан, разрешите представить вам княгиню Марию Алексеевну, мою эм, наставницу и ближайшего друга». Лукиан несколько раз моргнул отступил на шаг и низко поклонился. «Прости меня, Марьюшка, дурака старого, не думал, что помнишь до сих пор. Ей-богу, не желал тебя обижать тогда». Княгиня холодно посмотрела на монаха и ткнула его пальцем в грудь. «Даже не подходи ко мне, Лукьян, чтоб глаза мои тебя не видели». Она развернулась и быстрым шагом удалилась в дом.